Глава 14. Немая сцена была мне наградой, а заодно вытянувшиеся лица тинарок и взгляды, которыми они обменялись, как дало лус -Лу детской непосредственностью, взяла меня за руку. "Лись, идём, я покажу, где ты будешь жить". Она потянула меня за собой. "Я уже всё решила. Твоя комната будет рядом с моей спальней, чтобы ты могла рассказывать мне сказки перед сном. Правда, я здорово придумала". Анна задрала голову, требуя одобрения. Но я не успела ответить, вмешалась та самая Лира Этерис. "Алире, ваше поведение недопустимо. Вы позорите звёздное имя Альваринель". Ну вот, началось, проворчала девочка, и на её лице появилось кислое выражение. Я решила, что пора заступиться за воспитанницу. "Да-да, я ведь уже подписала договор, так что воспитание Лулу теперь под моей юрисдикцией". И чём же по-вашему эта милая девочка позорит своё звёздное имя, поинтересовалась, делая ударение на слове звёздное. Прислуга не может жить рядом со спальней Алире. Это недопустимо. А кто же там может жить, осведомилась, стараясь сохранять хладнокровие. Зато дамочка, судя по молниям, что метали её глаза, очень плохо держала себя в руках. Интересно, что её разозлило? Не похоже, чтобы Дейр нанимал в няньки к единственной дочери неуравновешенных особ. Из чего она решила, что я прислуга, а она нет. Комноту, примыкающую к спальни Алире, по традиции занимает старшая Фрейлина. Так вот из-за чего этот сэр Бор. А я-то уже напредумывала, бог весть что. Даже рассмеяться захотелось от облегчения. Но глянув на Лулу, я оценила ее надутый вид и поняла, что хочу, во что бы то ни стало, жить в той комнате. Да-да, чтобы читать на ночь сказки Капризной звёздной принцессе, а ещё, чтобы утереть нос спесивой тинарке. Весь мой комплекс неполноценности требовал это сделать. Внутренняя богиня ради такого дела даже отложила в сторону планы по соблазнению Шейна. Замечательно, я улыбнулась сопернице как можно радушнее. Скажу Дэйру, чтобы назначил меня старшей фрейлиной. Красивое личико Лиры Этерис перекосило. Не помню имени Фрейер среди знаменитых семей Апроксилиона, процедила она, окидывая меня изучающим взглядом. Я знаю на перечет всех тенаров аристократов, но вас среди них не припомню. Значит, быть Фрейлинами могут только аристократки. Что ж, спасибо за подсказку. Грех не воспользоваться тем, что само в руки плывет. Еще одна милая улыбка, небрежный жест рукой и снисходительный тон. Ну, конечно, откуда же вам меня знать? Я не с вашей планеты и даже не из вашей галактики. Видимо, Дейр забыл сообщить или не посчитал нужным, что я коренная уроженка Земли. Он пригласил меня погостить на Браксиллионе в качестве особой гостьи под его личной опекой, а взамен попросил сущую мелочь быть рядом с его дочерью. И если для этого нужно стать фрейлиной, я ею стану. Больше нас никто не останавливал. Толпа фитоняшек раздвинулась, И мы спокойно прошли. Никто из них не посмел за нами идти, но я не ошибусь, если скажу, что дамочки тут же устроили мозговой штурм или начали утешать старшую Лиру по нося меня на все лады. Впрочем, какое мне дело, что обо мне будут думать эти жертвы генетики. Лулу открыла очередные двери, и я застыла с открытым ртом. Ух ты! — вырвалось из меня, потому что передо мной открывался великолепнейший вид огромная поросшая сине-зелёными мхами скала с которой журча и пенясь ниспадал розовый водопад вокруг скалы шумели деревья с золотистой листвой в бирюзовом небе плыли золотистые облака и летали стрекозы точнее эти яркие крылатые существа больше всего напоминали разноцветных стрекоз и они издавали мелодичные трели не веря своим глазам Я покрутила головой, но глюки, если это были они, исчезать не хотели. Нравится? подбежала Лулу. Это королевский биопарк. Кажется, моя логика дала сбой. Парк-то вот он, в наличии. Я даже слышу, как деревья шумят и поют стрекозы. Но что-то во всём этом меня смущает. Э-э, так мы в парке? озвучила я свои сомнения. Нет, конечно. Лулу вздохнула. Да, тяжело с нами, ископаемыми. Это теперь твоя комната, а это эктоэкран из функции полного погружения. Смотри, можно включить даже запахи. Она сказала какое-то слово, наверное, команду, и через мгновение воздух наполнил пряный аромат, напомнивший мне маживельник и пижму. А чуметь! Выдала я ища, куда бы присесть. Идем, ты должна все увидеть. Оказалось, это те самые апартаменты, примыкающие к спальне Лулу. Каждая стена тут словно портал в иную реальность. Можно настроить на Красное море и изумрудный песок, а можно на спиралевидные стеклянные скалы или улицы фантастического города, по которым двигаются серебристые машинки-букашки. Причём установленные везде саморегулирующиеся камеры транслируют картинки в онлайн-режиме и ночью и днём. Так что можно встречать рассветы и закат вместе со всей планетой и даже следить за тем, что происходит в космосе. Значит, Это и есть комната старшей Фрейлены, спросила я, понимая, почему Лира и Тириз так не желала с ней расставаться. Теперь уже нет, Лулу помотала головой. Никогда не хотела, чтобы она жила рядом со мной. Лулу меняла картинки, попутно описывая, что показывают экраны, пока Шейн не напомнил, что времени уже нет. Пришлось выпровоживать девочку, пообещав вечером рассказать сказку про Золушку. Но история бедной сиротки ее не заинтересовала. Так что мы сговорились на Белоснежке. Всё-таки та тоже была принцессой. Услышав, что в сказке будет фигурировать злобная мачеха, Лулус спросила: "Наверное, она сначала была её фрейлиной? Почему ты так думаешь?" Принцесса молча пожала плечами. Оставшись одна, я потопала в ванную. Там за стен шумели розовые водопады и стекали в чашу из золотистого камня. "Это было рискованно", сообщил за моей спиной голос Шейна. От неожиданности я даже подпрыгнула, уставилась в воду и севшим голосом пробормотала: "А откуда ты взялся?" "Я и не уходил. Тебе нельзя оставаться одной, Дэ, особенно теперь, после стычки со старшей фрейлиной. Ты не умеешь быть незаметной". Во мне вскипела притихшая ревность, переживая, что Лира и Теерес не сможет проверить твои особые функции. Съязвила я, пряча истинные чувства. "А ты хочешь Тут же раздался ответ. Я почувствовала, как Шейн сократил расстояние между нами. Теперь он дышал мне в затылок, а в воде рядом с моим лицом отразилось его. Сглотнув, обернулась к нему. Чего я должна хотеть? спросила открыто. Проверить мои особые функции. Это не те, которые можно включить только с разрешения Дэйра. И, кстати, если твою модель создали для охраны, то зачем тебе это всё? И я покрутила рукой перед его лицом. Этот гад и бровью не повёл, будто мы говорим о погоде. "Я универсальный биокибернетический организм", произнёс он бесстрастно. "Изначально эта модель была создана для военных действий, но потом технологи существенно расширили список функций и добавили режим самообучения и самоидентификации. Лучше бы ты оставался обычной железкой", буркнула я. Вот зачем мне киборг, так похожий на мужчину, на идеального мужчину из моей заветной мечты. С минуту мы играли в гляделки, потом я упёрла руки в бока. Ну, может, ты выйдешь и дашь мне помыться? Он слишком уж по-человечески качнул головой. Будь осторожна, деа. Энна Этерис опасная женщина, она не уступит без боя. Вроде как мы с ней ещё ничего не делили, фыркнула я. Мои логические цепи говорят о другом. Ты посмела в присутствии других фрейлин поставить под сомнение её статус и намекнуть, что твои отношения с Дэйром куда ближе, чем её собственные. На этот раз намёк я поняла. Хочешь сказать, что у старшей фрейлины и вашего короля ОМГ. Мои глаза округлились. Ты всё правильно поняла. Энна Этерис официальная фаворитка Дэйра. Она остается ею уже много лет. Ну а я здесь при чем? Я на место в постели вашего дейра не претендую, и должность официальной фаворитки меня тоже не интересует. Просто дай мне спокойно помыться. Я попыталась вытолкать его из ванной, но он даже шага назад не сделал, будто врос в пол. Не имеет значения, на что ты претендуешь, произнес, наблюдая, как я пыхчу. Если Энна почувствует в тебе соперницу. Она не остановится, пока не уберёт тебя с пути. Я даже толкать его перестала. На что это ты намекаешь? Не намекаю, констатирую факты. Вот я попала не в цветник, а в гадюшник. Мало мне было Альбины Геннадьевны с её ревностью, так теперь это и тирис, никак меня сглазили. Интересно, а Дэйр знает, что творится у него под носом? Дэйр редко появляется на людях, и его не заботят женские дряздги. Похоже, его ничего не заботит, даже собственная дочь. В сердцах ляпнула я. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Я буду рядом, сообщил Шейн таким тоном, словно это была угроза, и вышел. Приняв ванну с релаксирующим гидромассажем, я почувствовала себя лучше. Мысль о стычке с любовницей короля и последствиях меня уже не пугала. Наоборот, появилась навязчивая мысль доказать этим заносчивым фетоняшкам из будущего, что я тоже не лыком шита. Попранное самолюбие требовало отмщения. Глупо, наверное, зато по-женски. Я припомнила, в каких платьях были фрейлины: свободный крой, открытые плечи и руки, длинный подол и шлейф из легко струящейся ткани. Волосы у многих были зачёсаны вверх и украшены заколками или нитками разноцветных камней, наверняка дорогих. Мне украшать себя нечем, но вот сделать причёску в греческом стиле и создать платье не хуже, чем у этих клуш, я, конечно, смогу. Несколько минут пыхтения, и вот я уже кручусь перед зеркалом, в которое превратилась одна из стен. Платье получилось такое, как было задумано, из тонкой шелковистой ткани цвета слоновой кости. Руки и спина открыты, талия слегка завышена, подол струится мягкими складками до самого пола, а перед крепится вокруг горла с помощью ленты. Немного подумав, я положила руку на грудь и представила коплевидный вырез, привлекающий внимание к моему богатству. А что? Большая грудь с покон веков была главным достоянием слабого пола. Пора и мне подать товар, так сказать, лицом. Осталось только собою определиться. Насколько мне удалось заметить, обувь у Фрейлин тоже была в античном стиле. Многочисленные кожаные шнурки, оплетающие стройные икры до самых коленей и никаких каблуков. А зачем им каблуки? Они же и так высокие. Я пошевелила босыми пальцами, что выглядывали из-под подола. Нет, мне римские сандалии точно не подойдут, я превращусь в бочонок. А вот босоножки на шпильке, да ещё с высокой платформой самое то. Я ещё любовалась на себя в зеркало, попутно пытаясь уложить волосы в греческую причёску, когда в комнату ворвался маленький ураган по имени Лулу. Принцесса тоже приоделась и стала похожа на майскую фею. Ух ты! Выдохнула она, притормаживая рядом со мной. И я так хочу. Что именно? Я глянула на нее с высоты пятнадцати сантиметровых металлических шпилек. Каяус не удержалась, украсила их стразиками. Такую прическу и платье. Зачем тебе такое, как у меня? У тебя же свое очень красивое. Ты так думаешь? Она с сомнением оглядела себя. Уверена. Тебе бы еще прозрачные крылышки и будешь настоящая фея. Кто кто? Это такие волшебные существа. Я тебе про них расскажу. Красивые? Очень. Вместе с Лулу вошёл и Шейн. Приближаться ко мне не стал, но я поймала в зеркале его внимательный взгляд. А когда оглянулась, оказалось, что он смотрит на девочку. Я готова, улыбнулась, пряча разочарование. Тогда идём. Прозрачный лифт, ездивший не только вверх и вниз, но и влево вправо, за несколько минут доставил нас к дверям обеденного зала. А там уже ждал то ли дворецкий, то ли швейцар, весьма импозантный мужчина в отутюженном чёрном костюме с белой гвоздикой в петлице. Его руки были затянуты в перчатки, а на шее красовался галстук-бабочка. Он отвесил нам поклон, и двери открылись, причём мужчина к ним не притронулся. Я всё ещё изумлённо косилась на него. Когда Лулу -Лу толкнула меня локтем в бок и шёпотом пояснила: "Папа любит всякое такое". Э, э, что именно? Ну, флейк как лим, биомозг, а это его визуализация. Голограмма? Да. Ах, да, вспомнила я слова Шейна. Да ир фанат всяких древностей. Кажется, здесь говорят обо мне, раздался у меня за спиной властный и в то же время чарующий голос. От неожиданности я обернулась так резко, что чудом не наступила на подол и не сверзилась вниз с высоты своих шпилек. Этим чудом оказался Шейн, вовремя появившийся рядом и придержавший меня за локоть. А то лежать мне сейчас в позе жука, упавшего на спину, и отчаянно дёргать лапками. Сжав руку киборга, я вскинула взгляд на Дэйра. Да, это был он, собственной персоной. Король девятой галактики стоял в 3 шагах от меня. Такой же великолепный и недосягаемый, как и в нашу первую встречу, всё в той же серебряной маске. Только в этот раз на его руке висела лира Этерис и смотрела на меня с холодной неприязнью. А за плечом, с отсутствующим видом, стоял Лейр Шадар.